199 июнь 10. -е. Доверие предшествует вере, а вера знанию. Великий закон притяжения действует мощно. Доверие магнитно, вера магнитна, и знание тоже.